ЗЕВС И ЧЕРЕПАХА В день своей свадьбы Зевс, бог всех богов и живых существ, устроил пышный банкет и пригласил всех зверей. Звери пришли поздравить своего бога. Они вовсю веселились, говорили тосты, пели и танцевали. Зевс довольно взирал на своих гостей, прибывших со всего света, чтобы чествовать его и его невесту. Все были там, или почти все. Где же черепаха? Почему она не явилась на церемонию? Что ей помешало? На следующий день царь богов нашел черепаху тихо и умиротворенно сидевшую возле своего жилища. «Почему ты не пришла вчера на мою свадьбу, как все остальные звери?» — спросил он с некоторым сожалением. «Что могло быть важнее этого?» Черепаха взглянула на него и ответила довольно грубо. «Мой дом — лучший дом!» Зевс не поверил своим ушам. Как смеет эта мелочь так разговаривать с ним? В гневе он решил, что черепаха заслуживает наказание, которое послужит другим уроком. И он приговорил ее к тому, чтобы она до конца времен носила свой дом на спине.